Глава 14 Калинник проверил запасы бинта и перекиси. Записал в толстую тетрадь остатки медикаментов и пометил, что нужно будет заказать у матушки. Открыл холодильник. Мазий, секрет которых чародеям когда-то давно передала Рыхианская бабка-целительница, было еще достаточно. Он повел плечами, разминаясь. Больная нога ныла. Наверное, пойдет дождь или снегопад. Поправил очки и повесил халат на крючок. Вдруг телефон разразился уведомлением. Зафиксировано отсутствие жизни. Калинник нахмурился и открыл приложение. Темень. Неужели так близко? Даже квартал не назвали. Значит, прямо на соседних улицах. Раньше твари не были такими смелыми. Что-то их раззадорило. Зима уже почти наступила, но куда им, казалось бы? Раньше можно было передохнуть хотя бы до весны, а в этом году будто никак не угомоняться, сволочи. Если бы он продолжал жить в основном корпусе, то уже звучали бы шаги, спешащие по коридору. Да что там? Он сам бежал бы с горящими глазами, на ходу проверяя оружие и чувствуя бурлящий азарт искры в крови. Но это больше не его жизнь. И даже из окна больничного отделения теперь виден только тихий двор со спортивной площадкой для студентов. Остается только одно — смотреть со стороны. Калинник открыл отслеживающее приложение на ноутбуке и стал наблюдать за своеобразным матчем. Зеленые точки упырей против алых точек чародеев — стекались навстречу друг другу с противоположных концов улицы. Не особо информативно, но так он хотя бы останется в курсе событий. Простых людей приложение не отображало. Их уровень жизни можно было назвать серым, невзрачным, недотягивающим ни до бешено-красного, ни до мертвенно-зеленого. Искра щекотала ладони. Колинник сидел за ноутбуком, сцепив перед собой пальцы. «Ну, моя хорошая, чего просишься? Нам там не место. Мы тут будем ждать ребят. Вдруг кого заденут? А с тобой мы уже развлеклись пару дней назад, помнишь? Каштаны кидали, упырей били. Ты у меня выгуленная». Искра кольнула в груди, будто огрызаясь. Калинник поставил чайник, постоянно поглядывая в монитор, и хотел достать из ящика пачку земляничного печенья, как вдруг в дверь постучали. Он нахмурился, кого принесло. Наверняка кто-то из студентов пришел просить лекарства от похмелья. Большинство взрослых чародеев уехали на разборки. Он открыл дверь. На пороге стояла мавна. «Что ты здесь делаешь?» Калинник растерялся и непроизвольно почесал за ухом. Мавна выглядела растерянной и пушистой в своем мохнатом персиковом свитере с пчелами. Нос у нее был красный, большие карие глаза на мокром месте. Ревела, что ли? На бледных щеках россыпь веснушек выделялась созвездиями. «Привет — Привет! — тихо произнесла она, комкая края длинных рукавов. — Извини. «У тебя есть что-нибудь перекусить?» «Я верну, просто...» «Я тут в его квартире, а там даже поужинать нечем. В магазин сходить не успела, а теперь эти упыри не выйдешь. А у него в квартире только лапша дурацкая в ящике. Его нет, а лапша лежит. Как я могу ее без него есть? Ну скажи. А в холодильнике мои огурцы. Я же без него не стану их открывать». Обещала ему, что будет стонать. И страшно. Все убежали за упырями, а его нет. И квартира эта пустая, дурацкая. Пришла туда и не могу. Не могу там сейчас. Она запиналась и говорила какую-то чушь дрожащим голосом. Бормотала все на одном дыхании. Калинник отошел, растерянно пропуская Мавну в кабинет. Он понятия не имел, как успокаивать девушек, но подозревал, что может кое-что для нее сделать. «Были у меня тут чебуреки, колбаса. Ты садись, сейчас сообразим тебе ужин. Ты мясо ешь вообще или только салатики?» Он быстро махнул Мавни на стул, а сам зарылся в холодильник. «Почему-то накатило волнение или что-то вроде ответственности». «Девушка друга пришла поесть. Есть в этом что-то доверительное. Даже интимное». «Я все ем», — тихо вздохнула Мавна сзади. Калинник достал заветренный кусок докторской колбасы, сыр-косичку, черный хлеб, банку шпротов и оставшиеся со вчерашнего дня чебуреки. Бросил в кружки по пакетику чая и залил кипятком. Покрутился вокруг, ощупывая свои бока, Что-то он хотел, что-то искал, но забыл, что и зачем. «А, да, точно!» Калинник подвинул Мавне тарелку с печеньем, открыл шпроты, а хлеб поджарил, подержав между ладонями и направив искру. Сделал бутерброды, разложил на блюдце. Постарался даже, чтобы было красиво, по кругу, как ромашка. Мавна сидела на стуле, поставив один локоть на стол И подперев голову кулаком. Время от времени она шмыгала носом и терла глаза, но слез вроде бы не было. Это хорошо, потому что Калинник не знал, как утешать плачущих девушек, тем более таких милых. «Вот, угощайся. Не ресторан, конечно, и не твой шикарный домашний суп». Калинник хмыкнул. «Но что есть». «Доставку сейчас не закажешь, а то вдруг курьера по дороге сожрут. Получится доставка для упырей. Хе-хе!» Мавна потянулась за бутербродом и куснула. «Спасибо. Вкусно!» Калинник бы поспорил. Еда была самая непримечательная. Что нашлось на скорую руку? Как-то он упустил момент, когда настала пора прикупить что-нибудь свежее. И как не вовремя Мавна пришла... Вряд ли ей очень нравится шпроты с хлебом. Неудобно вышло. Так ты все-таки тут решила пожить? Спросил он, не зная о чем говорить. Не о погоде же. Дурак, все очевидно же. Мавна проглотила кусок и кивнула. Да, но кажется, принесла вам несчастье. Хотела как лучше, гирлянды свои дурацкие притащила, а тут такое. «Ну ты чего?» Калинник беспокойно поёрзал на стуле. «Мы сами несчастье притягиваем. И вообще, не бери в голову. Сейчас наши парни и девчонки прогонят упырей. Быстро разберутся. Все хорошо будет». Калинник старался говорить уверенно, но сам невольно обернулся на монитор с движущимися точками. Красные искры брали в окружение зеленые отметки. На приборах все выглядело не более чем радар в компьютерной игре, отображающий своих и чужих. Но в голове проносились слишком яркие воспоминания. Он прекрасно знал, насколько в жизни все отличается от картинки на карте. Калинник замер. Искра недовольно заворчала в груди, царапнула аорту, кольнула позвоночник. Воздух застрял в легких. Уши будто залепило воском, Отрезая от звуков внешнего мира. Накатило, налилось непрошенное. от моторов, грохот сердца. Крики товарищей по отряду. Мерзкие визги нежити. Азарт перед битвой. Искра, выливающаяся наружу. Сладкое предвкушение. Кровь, грязь, жар в мышцах. Выстрелы, вспышки, пламя предсмертные крики, горящие смрадные туши и жгучая боль в ноге, кривые зубы, впивающиеся в плоть. Вспышка бьет мимо, упырь резко дергает головой, разрывая связки и мышцы. «Калинник, что с тобой?» Он включился, когда мавна затрясла его за плечо. Калинник дернулся, заморгал, Звуки снова хлынули в мозг. Тусклая лампочка торшера непривычно ярко резанула по глазам. Давно зажившая нога вдруг снова стала ныть. Темень бы забрала эти воспоминания. Он машинально ухватился за щиколотку. Все нормально, прохрипел коленник. Наверное, погода меняется. Голова заболела. Будто решив подыграть ему, В окно ударил поток ливня. Застучала по подоконнику. «Тебе найти таблетку?» — спросила Мавна. «Или налить еще чаю?» «Нет». «Спасибо». Мавна обогнула стул, положила ладонь на лоб коленника, закусила губу, задумавшись, наверное, о его температуре. Но вдруг взгляд Мавны стал мрачным и отстраненным. Она нахмурилась, склонившись над ноутбуком. Волнистые пряди соскользнули с плеча, мазнув кончиками волос по клавиатуре. «Тут можно отследить всех чародеев?» — спросила она, напряженно глядя в монитор с точками. «Ага». Калинник опять поерзал, оттянув горловину свитера пальцами. Черт, не нужно девочке на это смотреть. Вдруг сейчас погаснет какая-то из алых точек». «Можно». Она без подсказок нашла строчку поиска и быстро забарабанила по клавишам. Но поиск не выдал результатов. «Тут нужно знать не только имя, но и номер, да?» Спросила она, оборачиваясь на коленника. «Вот ведь, блин, какая предприимчивая девчонка! Он и понять ничего не успел». «Нет», — признался он с неохотой, Ими недостаточно для поиска». Но он ничего не показывает. Я вбила без ошибок. Черт, черт, черт! Калинник с нажимом провел ладонью по лицу и выдохнул. «Слушай, тут такое дело! В общем, его сигнал пропал еще вчера». Мавна помолчала пару секунд, покусывая губу. Взяла с тарелки ещё одно печенье и разгрызла, роняя крошки в подставленную ладонь. «Что это значит? Он уничтожил жетон, чтобы его не могли отследить?» Калинник пожал плечами. У него самого были куда более тревожные мысли. Он не слышал о том, как можно уничтожить жетон. Искра его не брала. Ну, разве что положить на рельсы и расплющить. Хотя Смородник внезапно и совсем сумасшедший Кто знает, что могло прийти в его дурную голову? Калинник столько раз лечил его сотрясение, что иногда удивлялся, как там еще что-то способно думать. И с этим определенно были проблемы. «Я не знаю», — признался Калинник. «Просто исчез с радаров. Не накручивай себя заранее. Наверное, тут какая-то простая разгадка — И Смо сделал это для своей безопасности. Мавна растроганно улыбнулась. «Ты тоже так его называешь?» «Ну да. Постоянно выговаривать полное имя длинно». Калинник вернул обратно карту с точками. Зеленых стало чуть меньше. Что ж, уже легче. «Они раньше не подходили так близко к общежитию, да?» — спросила Мавна и разгрызла еще одно печенье. Нет, сейчас ближе всего. Но ты не увидишь их, не бойся, они на соседних улицах. Мавна повела плечами. Я много раз видела их лицом к лицу. Этого я не боюсь. А вот за людей, да, и за смородника тоже. Она вздохнула, и Калинник не мог не заметить, что в больших карих глазах вместе с тревогой плескалась... Необъятная, невысказанная грусть. Калинник опустил голову, чтобы скрыть смятение. Она чего-то ждала от него? Или нет? За людей постоят наши ребята. Пробормотал он себе в бороду. Встал, нарезал сыр, колбасу и хлеб и разложил на другой тарелке. Ешь еще, Вот новый вид бутербродов. Разнообразие, как в ресторане хмыкнула Мавна. «Ну, это ты загнула». «Погреть, чебурек?» «Ага, спасибо». Калинник суетливо разложил всю свою имеющуюся снедь, совершенно опустошив холодильник и ящички. Согрел хлеб и чебуреки искрой, попытался даже красивыми точками выдавить майонез поверх колбасы. Вспомнил, как готовил для девчонок, когда был моложе, и старался их впечатлить. Да уж, навык явно утерян после нескольких лет в компании пиццы и столовской еды. Может, правда, сбегать в столовую за котлетами? Хотя нет. Не хотелось оставлять Мавну наедине с монитором. Вдруг что-то случится, а она испугается. Да и она пришла ведь для того, чтобы не быть одной. Нельзя убегать. Калинник плюхнулся обратно на стол. «Добавка!» — объявил он. «Бери, не стесняйся!» Мавна потянулась за чебуреком. Калинник понял, что когда она двигается, его маленький кабинет наполняется запахом вишневых духов. Непривычно, странно, но приятно. Мавна проживала кусок и задала вопрос, который поставил Калинника в тупик. «Я могу тебе доверять?» Кажется, не было лучшего способа вогнать его в экзистенциальный кризис. Калинник сгорбился и пожал плечами, сцепив руки перед собой. Взгляд он сосредоточил на мониторе. Еще две зеленые точки погасли, когда подошли слишком близко к красным. «Это уже тебе решать. Я бы себе не доверял». «Почему? Ну, мы, чародеи, странные». Живем с закрытым сообществом. Про нас вроде бы знают, но не говорят вслух. Мы с тобой виделись пару раз. С чего бы тебе мне доверять? Дурак. Мавна поджала под себя ноги и прижалась спиной к стене. Она бросила себе на тарелку еще печенье, сыры и колбасы. Но, подумав, соединила все вместе в сэндвич и макнула его в чай. Просто убеди, что ты надежный человек. Сделай вид, пожалуйста. Мне очень надо кое-что сказать. Добавила она уже совсем тихо и прикрыла рукой рот, жуя свой странноватый, размокший печенье брод. Калинник задумался, посмотрел в монитор. Опять побродил по кабинету, сложив руки за спиной. Проверил ящики. Вдруг завалялось еще что-то вкусное. Выскреб горсть конфет в цветных фантиках и положил на стол. К чему она клонит? Темень этих женщин разберет. Звучало так, будто она хотела взвалить на него какую-то ответственность. Но он не был уверен, что справится. Конечно, он как врач знал и хранил кучу чародейских секретов. Добрая половина рати прибегала к нему, когда не могла вытащить лампочку, по глупости застрявшую во рту. Он знал про них больше, чем матушка, потому что видел всех уставшими, разбитыми, раненными, рычащими от боли. Но доверие, о котором просила Мавна, звучало как что-то еще более личное. Наверное, потому что Мавна не чародейка, девочка из нормальной жизни не сломанная и не прошедшая жестокую школу сенницы она ничем ему не обязана и он ничего ей не должен выслушать ее секрет означало бы повязать себя с ней новыми неожиданными и нерушимыми узами или он преувеличивает в любом случае было страшновато вдруг она скажет что то что он не сможет держать в тайне или с чем не согласиться. Не хотелось бы брать на себя ответственность за ожидание малознакомой девушки. Но она продолжала сверлить его умоляющими круглыми глазами, и коленник сдался. — Ладно, ты можешь мне доверять. Я могила. Мавна бегло улыбнулась и расправила плечи. — Спасибо, слушай. Я была у вашей матушки. Отмечалось, что буду здесь жить. Она позволила остаться, но просила помешать Смороднику выполнить задание. Предлагала деньги, только предупредила, что если я ему скажу, то его убьют. Я, я рискую, когда рассказываю это тебе. Но мне показалось, что вы друзья, и ты не станешь его предавать. Просто нужно как-то донести до него, что он зря старается». Черт, надеюсь, ты не...» «Я не скажу матушке, что ты все разболтала». Колинник тяжело сглотнул. Как он и боялся, откровения Мавны могли поставить его в ужасное положение. «И не подставлю, Смородника. Ты молодец, что рассказала, но прибавила мне головной боли. «Мы можем решить вместе, как быть», — сникла Мавна. «Да, я на тебя взвалила свою ношу, но меня одну она бы раздавила. Ты больше и сильнее меня. Что насчет понести ее вдвоем?» «Ладно», — согласился коленник. Он взял ноутбук и сел с ним на диван, устроив на коленях, чтобы посматривать за ходом событий. Сказала и сказала. «Чего бухтеть теперь?» Мавна встрепенулась и затараторила быстрее, будто оправдываясь. «Просто... Вдруг ты до него дозвонишься. Вдруг увидишь его первым. Постарайся намекнуть, что он не бежит от опасности. Он бежит за ней. Что лучше всего — успокоиться. Нужно развернуться в обратную сторону. Постараться уйти от сенницы малой кровью. Ты сможешь ведь найти слова? Вы знакомы давно, гораздо дольше, чем я с ним. Ты знаешь... Я бы хотела взять его, уменьшить до размеров телефона, вот чтоб в руке умещался, спрятать в сумку и уехать из города, из страны, чтобы сенница не достала его, чтобы оставила мне. Мавна снова всхлипнула. Калиннику было неловко от таких речей, будто его заставляли слушать что-то непредназначенное для его ушей зеленые точки на экране мигали и гасли. Красные перемещались быстро и скоординированно, сужая круги. Вот если бы он был сейчас среди товарищей по отряду, то точно знал бы, что делать. И если бы к нему привели десяток чародеев с окровавленными ранами, тоже. А что делать с плачущей девушкой в своем кабинете? Этого он не знал. Количество печенья и бутербродов обоих видов стремительно сокращалось. Привычные медицинские запахи смешивались с ароматом духов и еды, незримо преображая его небольшой светлый кабинет. Калинник подливал Мавне еще чаю, а она шмыгала носом и мотала ногой, похожее на рыже-персиковое пятно на фоне белой стены. Шумно прихлебнув напиток, она снова начала говорить. Ты знаешь, мне синица такие страшные вещи сказала, будто он недостойный человек, что он корыстный и хитрый, что дал мне ключи из своего умысла и что он в любом случае опасный убийца. Ну, то есть, с одной стороны, это факт, так и есть. Но он ведь не хотел убивать. Все произошло случайно, и я давно про это знаю. Знаю. И оправдываю его в своих глазах. Сенница того и хотела. У нее получилось. Теперь я сомневаюсь. Сомневаюсь в нем, в себе, в его намерениях. Что, если я правда живу в выдуманном розовом мире? Сочинила непонятно что и поверила. Вдруг она права? Вдруг все правда? И мои желания на самом деле полная глупость. «Ну, прекрати!» — оборвал ее коленник грубовато. Речь девчонки начала походить на истерику, а он не имел понятия, что делать в таких случаях. Разве что предложить успокоительное. Можно даже уколом в мягкое место. Кажется, надо так и поступить. «Дать тебе таблетку? Ты не реви только. Чего себя накрутила?» «Ну да, убил. Да, не хотел». Да, мучается из-за ошибки, сам себя заживо сжирает, а то ты не видишь. Да, он опасен для других чародеев из-за своей неконтролируемой искры, поэтому вряд ли его снова поставят в отряд, даже если случится чудо. Мавна вытерла нос рукавом, заправила волосы за уши и угрюмо уставилась на коленника. «Ты правда так считаешь? Он что-то говорил про меня?» «Только правду. Я тебе приносила суп, ты меня сейчас кормишь. Мы теперь повязаны. Пища сближает. И совместное дело. Мы с тобой упырей били. Пока не поздно. Скажи мне правду. Если он действительно подонок и дал мне ключи ради своей выгоды». Она гордо вскинула голову, но не дать не взять боевая булка коленник хмыкнул вспомнив ее каштаны которые безусловно сослужили отличную службу дурочка ну и что она себе придумала черт как бы научиться красиво говорить причем желательно срочно сенница умеет манипулировать признал он и знает на что давить У нее большой опыт общения с людьми, которые потеряли все и хватаются за любую возможность быть полезными. Поэтому ты ее не слушай. Нечего тебе с ней болтать. Ты Смородника знаешь, он притворяться не умеет. И раздал ключи, значит, посчитал, что так будет лучше. Не для него, а для тебя. Он о себе в последнюю очередь думает. «Ты вспомни, как вы общались и что было», и реши сама, обманывал он тебя или нет. Калинник даже разозлился, пока говорил. Хотел успокоить Мавну, а в итоге сам завелся. Наверное, нервы начали сдавать, постоянно переживать за всех дураков. Калинник тяжело поднялся и прохромал к холодильнику. Рывком открыл дверь, вынул два пакетика с молочными коктейлями. Сегодня остались только клубничные, и шмякнул один на стол перед Мавной. «Садись ко мне на диван, поговорим», — буркнул он грозно. Итак, так говорим», — насторожилась Мавна. Она взяла коктейль и переместилась на диван. Калинник тоже устроился там, на противоположном конце, и агрессивно проколол пакет трубочкой. «Ты давай не дури», — заворчал он, не зная, какие слова лучше подобрать. «Темень». Что, выдавать все секреты друга? Ну, наверное, лучше выдать, чем слушать девичье рыдание. Да что ж такое, мало слез, еще и сердечные дела примешиваются. К такому его жизнь точно не готовила. Я тебе сейчас скажу все как есть, только давай договоримся. Я молчу о том, что ты узнала от Сеницы, А ты не говоришь смороднику, что я тебе о нем рассказал. Мавна испуганно втянула в себя глоток коктейля. В полумраке комнаты ее глаза блестели тревогой. Калинник с нажимом провел ладонью по бороде и выдохнул три слога Пу-пу-пу. Смородник тоже так часто говорил. А теперь он собирается сдать самые сокровенные их моменты. «Ну разве друзья так поступают?» Хотя не первому встречному же, а его любимой девушке. Вдруг этот дурак правда где-то убьется, а она так и не узнает. Он же никому не говорил, кроме Калинника. Не смог бы никому открыться. Он как-то выпил пиво у меня. С сомнением начал Калинник, потирая подбородок и пощипывая себя за волоски. «Ты знаешь, наверное, как на него действует алкоголь». Организм отвечает мгновенным отключением системы. Это любопытно на самом деле. Если бы я был настоящим врачом, я бы его изучил. «То есть все штуки про сдать Калиннику на опыты — это не совсем шутки?» — хмыкнула Мавна. Калинник усмехнулся. «Как сказать?» «Может, и не шутки. Ну так вот, прежде чем упасть без памяти, он успел сказать, что влюблен в тебя». Клянусь, я никогда от него не слышал ничего подобного. Обычно наш сыч хмур и собран, а тут ну прямо потек, как шоколадная конфета. Я сначала грешным делом думал, что он какой-то вирус схватил, ну типа бешенство там, ковид. А оно оказывается все проще. Обычный инстинкт размножения. Калинник выставил вверх указательный палец, как ученый, наконец-то докопавшийся до сути явления. Мавна хрюкнула в трубочку, пряча смешок. Даже в тусклом свете торшера было видно, как сильно покраснели ее пухлые щеки. Калинник на миг задержал на ней взгляд, но спохватился, когда понял, что пялится. Какой ужас! Она покачала головой. Любовь — это не инстинкт размножения. Это глубокое чувство. Хотелось бы на это надеяться. Калинник и сам понял, что ляпнул какую-то ерунду. Не-не, я не то имел в виду. Он не такой. Иначе давно бы всех размножал. А он... Ну, хватит! Мавна застонала от смеха. Из-за смущения голос звучал сдавленно. Она уткнулась лицом в сгиб локтя и глухо произнесла. Я не хочу знать подробности. Сам расскажет. Был бы жив. Калинник воспрял духом, когда понял, что не совсем честно раскрытая информация о тайне смородника подбодрила мавну. Она хотя бы перестала плакать. Но, может, снова начнет. Поди разбери, девчонок. Надо как-то постараться ее отвлечь. Пусть он и сам переживал за ребят, которые сейчас сорвались разгонять упырей за Смородника, который и правда куда-то пропал, даже за Мавну, которой матушка явно пыталась навязать отравляющие душу мысли. Ради чего она предложила девочке денег? Вряд ли и правда заплатила бы. Вероятнее, ей просто интересно посмотреть, сколько стоит предательство, растоптать Смородника морально перед тем, как уничтожить физически, показать всем остальным, что ошибкам в ее рате нет прощения. «Хорошо, что ты мне рассказала про матушку», — вздохнул он. «Я не имею права говорить о ней плохо, потому что... Ну, потому что без нее меня сейчас бы тут не было. Но мы все понимаем, насколько она непроста. Как и другие ратные главы, это тяжелое бремя руководить ратью. Держаться на связи с властями у дела, подбирать новых учеников, следить за порядком среди действующих чародеев и не забывать о тех, кто ушел со службы. Конечно, она использует все доступные ей способы, чтобы удерживать и доказывать свою власть. Если ратный глава оступается, его могут загрызть. Слабый глава никому не нужен, а желающих стать новым и сильным всегда хватает. Мавна подняла голову, быстро взглянув на Калинника я осмотрела его медицинский кабинет а по совместительству и жилое помещение. Она говорила про квартиры для чародеев, которые женятся или уходят со службы. Это правда? Тебе дали квартиру, когда ты ушел из отряда? Калиннику нравилось, как быстро у нее менялось выражение лица. Оно было живым, непосредственным. Она не пыталась кокетничать или выставлять себя лучше, чем есть. Просто вела себя так, как могла. И голос тоже легко переходил от грустных интонаций на заинтересованные и заговорщические. калиник хмыкнул. «Да уж, занятная девчонка. Хорошая. Другое слово к ней не подберешь». Неудивительно, что смородник поплыл, хотя, казалось бы, раньше он предпочитал другой типаж. Он покряхтел и поерзал на диване, прежде чем ответить. Свой свитер показался слишком тесным и жарким. Да слушай, в целом правда. У глав договоренности с городскими властями. Подробностей не знаю. Но опустевшие квартиры без собственников предоставляют чародеям, которые отделяются от рати или выходят на пенсию. Есть загвоздка. Нужно в течение полугода после свадьбы или ухода из отряда подписать бумаги, иначе квартира не достанется. Мне предлагали квартиру, но я решил обменять ее на возможность остаться при рате и помогать. Так что мой старый угол в общежитии отошел молодой чародейке, только-только вступившей в отряд. Взамен мне отдали целое больничное крыло, покрытое слоем пыли и паутины. Мы с парнями отмыли здесь все хорошенько. Места много. Чем не квартира? И ты знаешь, мне тогда главное было чувствовать себя частью общества. Не инвалидом, а чародеем. Уходить не хотелось, будто бы на свалку себя выкидывал. А тут остался при делах. Но вот с квартирой пролетел. На ипотеку теперь коплю. Очухался, когда уже поздно было. Есеница сунула поднос нос подписанную мной же бумагу об отказе. Калинник вздохнул тяжелее, чем предполагал. Вот так и получилось. Он сжал в кулаке пакетик от коктейля, смял картонку и выкинул точным броском в урну. — Ты жалеешь, что не ушел отсюда? Калинник тоскливо уставился в монитор. Зеленые точки гасли одна за одной. Наверняка сейчас где-то на пустынных улицах пылает жадный огонь и съезжаются полицейские машины, бьются в и чудовища и отрядные главы выкрикивают команды. Все то, что он любил, ради чего старался всю юность, быть плечом к плечу с соратниками, защищать город от нежити. Но он и теперь защищает, но по-своему. Я перестал жалеть, сказал он глухо. Мне здесь самое место. Я полезный. Кто еще будет им помогать? Бинтовать раны. Давать среди ночи таблетки обезболы и прости свет от похмелья. Они же все, как дети малые. Средства гигиены и то у меня просят. Надеюсь, матушка все оплачивает, вздохнула Мавна, удобнее устраиваясь с ногами на диван и обнимая подушку. Ага, здесь ее упрекнуть не в чем. А если все-таки женишься, как у тебя с той упырицей? Ты хоть звонил ей? Калинник ворчливо огрызнулся. Вот давай, не сейчас. Они помолчали, каждый о своем. Калинник несколько раз порывался спросить что-то: предложить еще чаю или помощь по обустройству в смородниковой холостяцкой берлоге, но сдерживался. Боялся, как бы это не походило на неуклюжее заигрывание. Он все думал о деньгах, которые Сенница предложила девчонке. Проверка или нет? Хрен разберет, что в мозгах уратных глав. Порой казалось, что они уж ну слишком хитро Можно я умоюсь? глухо спросила Мавна и потерла опухшие веки. Конечно, встрепенулся калиник «Ванная вон там, видишь дверь?» «Ага». Она оставила телефон на столе около ноутбука и ушла. Калинник наблюдал, как на мониторе погасли последние зеленые точки и выдохнул. «Надо готовить бинты и мази. Ночка будет жаркой». Экран телефона Мавны вдруг вспыхнул. Калинник сперва хотел сделать вид, что ничего не замечает, но любопытство пересилило. «Может, это Смородник пишет?» Но нет. Сообщение от неизвестного номера было странным и коротким. «Куда же ты пропала, крошечка?» Купава сквозь сон, слышала, как Илар поднялся с кровати. Она открыла глаза и перевернулась на бок. Илар стоял у окна, что-то печатая в телефоне. Синеватый свет экрана с открытым мессенджером очерчивал его лицо, шею и грудь. «Что-то случилось?» — спросила она тихо. Илар быстро обернулся. Несколько коротких прядей упали ему на лицо, и Купава невольно улыбнулась. Какой он красивый! В меру мускулистое тело с широкими плечами, лицо, как у мраморной скульптуры, и эти трогательные пшеничные пряди. Прямые, короткие, по-мальчишески непослушные. «Да так», — ответил он напряженно. Покрутил в руке телефон и потер шею сзади, собираясь с мыслями. Гард пишет, у дома Алтея появилась стая тварей. Алтей вышел к ней и... не отвечает на звонки. — Мы с парнями поедем, посмотрим, что там. — Спи. Купава села на кровати в своей шелковой ночнушке. одеяло сползло с плеча, волосы, заплетенные перед сном в косу, легли на спину. Она видела только силуэты Лара на фоне большого окна. Он погасил телефон, и теперь даже выражение лица нельзя было разобрать. Разорвали бы черти этих упырей. Как покровители вообще допустили, чтобы такие монстры ходили по земле и убивали людей? Поезжай, конечно, неохотно сказала она. Запрещать или отговаривать не было смысла. И Лар слишком упрям и все равно поедет. Только поссориться. А ссориться, когда вам грозит опасность. Одна из худших вещей, которые можно придумать. Только будь осторожен. Как же глупо и банально это звучало. Словно мозги совсем перестали работать. Купава понимала, что должна сказать что-то другое, что-то нежное и красивое. Показать, как сильно она на самом деле волнуется. Но все слова казались пустыми. Илар прыгал на одной ноге, пытаясь попасть в штанину джинсов. Купава зажгла ночник и закатила глаза, когда вспомнила, что на Иларе были идиотские свободные трусы, синие с белыми ромашками. Она чувствовала, что однажды ее терпение закончится. Она приедет к ним домой и выкинет все его уродское белье, заменив на качественное и дорогое. Купала встала с постели и подошла к нему. Подождала, пока он влезет в джинсы, и обняла сзади, прижавшись щекой к спине. — Не геройствуйте с этими упырями. Вы же мальчишки. Есть те парни с огнем, у которых получается лучше. Может, позвонить им? Смороднику. Вроде бы он отзывчивый и эффективный в бою. Тогда у кафе он отлично справился. Скажи ему, что нужна помощь. Он давно не был в сети, — буркнул Илара, положил ладони на руки Купавы, сомкнувшиеся на его груди. — Да ладно тебе, мы с пацанами давно справляемся. По затылку тварь огреть — и нормально. Поеду, посмотрю, чего там. По затылку огреть — звучало страшно. Купава видела упырей в ту ночь у кофейни, и эти монстры не выглядели как те существа, которым легко подобраться настолько близко, чтобы ударить. Парни из пригорода — дураки без инстинкта самосохранения. В животе у нее стало холодно от тревоги. «Да ладно тебе, купав!» Илар неуклюже выпутался из ее объятий и опять растрепал свои волосы. «Ну чего ты вцепилась? Ты знаешь, сколько раз мы с ними дрались?» «Да не сосчитать!» И никакие чародеи нам не помогали. Они крутые и все такое, огонь этот пуляют так мощно. Фух! И со смешком сделал вид, что выпускает из ладони поток пламени. Но недаром говорят, что против лома нет приема. Огонь это красиво. Фирверки там всякие, девочки пищат. Моя сеструха он, запала, он усмехнулся. Но мне нравится работать руками. Треснуть по башке. И дело с концом. Я поеду, купав. Не грусти, спать, ложись. Все хорошо будет. Утром напишу. Он чмокнул ее в лоб и натянул толстовку. Купава молча проводила его до двери, а потом наблюдала из окна, как Илар шел к автобусной остановке. В сердце упал холодный камешек тревоги, и Купава отправила мавне сообщение. Без звука. Чтобы не разбудить. Леруш Андерцус здесь проживает. Варда чуть высунулся, выставив вперед плечо, так чтобы только он мог контролировать, насколько широко приоткрыта дверь. Он дружелюбно улыбнулся, цепко подмечая детали. У лейтенанта рубашка на шее расстегнута, а второй его помощник. Кажется, какой-то студент или рядовой Выглядит едва ли не младше самого Варда. Проживает, да, это я Полицейские переглянулись Ваши документы Варда сделал вид, что ощупывает карманы своих штанов Послав лейтенанту Дора очередную виноватую улыбку, он развел руками Ой, знаете, я забыл паспорт у своей девушки Тут недалеко, на соседней улице Мы можем проехать вместе. А если нет, то уже до участка. Там установите мою личность. Варда шагнул в подъезд, аккуратно закрывая за собой дверь. Хоть бы эти дураки в квартире притаились и замолчали. Полицейские опять переглянулись. По их неуверенным лицам было ясно, что план висит на волоске. Уж теме не разберет, что они подумали. Может, что Варда с его пшеничными волосами совсем не похож на парня Райхи или что его голос звучит иначе, чем голос Леруша на видео. Надо срочно брать инициативу в свои руки, не давая им опомниться. Так мы едем за паспортом. Тут недалеко. Варды прошел мимо полицейских и сделал вид, что спускается по лестнице. «Едем», — недовольно буркнул Дора. Во дворе стояла белосиняя полицейская машина. Сигнализация издала короткий звук, когда дора ее отключил, и варды послушно забрался на заднее сиденье, сев посередине, чтобы у него была возможность одновременно дотянуться до обоих передних мест. Руки были противно холодными от волнения неизвестно что хуже сделать то что он хотел или обмануть полицию зря прокатав их по несуществующему адресу половину ночи. Наверное, все-таки человек бы не сдал Леруша. Леруш помог ему с жильем, и Варды должен постараться помочь ему в ответ. Так ведь делают люди. Услуга за услугу. Но помимо расплаты за услугу было что-то еще. Варды хотелось помочь, не в уплату долга, просто так. Рация в машине что-то неразборчиво шипела и квакала. Дора недовольно нахмурился, проверил телефон и резко сунул ключ зажигания в замок. Мотор заурчал охрипшим котом. А наручники на меня наденете? Невинно распахнув глаза, спросил Варды. Пока нет необходимости. Дора пристегнулся. Варды понял. Пора. Позже, если машина уже тронется с места, будет сложнее перехватить управление. Двор тесно забивали припаркованные автомобили жильцов, гаражи ракушки и велосипеды курьеров, поэтому въехать во что-то было бы проще простого. Он глубоко вдохнул и задержал воздух в легких. Сосредоточился на ударах сердца тихих и ленивых, полумертвых, или, точнее сказать, по-иному живых. Подался вперед, все так же сидя на заднем сиденье, И едва сдержал вскрик, когда кости начали выпирать и меняться. Зажал себе рот рукой, но человеческая кисть вывернулась, царапнула по лицу вытянувшимися когтями. Перед глазами на мгновение всё затянуло багровая пелена. Но Варды успел заметить в зеркале, как расширились глаза полицейского на пассажирском месте. Звериной лапой он резко ударил маленького полицейского лбом о приборную панель и метнулся к Дора, пока тот не успел сообразить, что произошло. Звериные челюсти сомкнулись на шее, зубы вошли в кожу, как в стопку мягких оладий. Крик вспыхнул и погас, а в пасть хлынула сладкая горячая кровь. Грёбаный автобус ездил кругами. Смородник понял это не сразу, только когда в пятый раз заметил из окна одну и ту же аптечную вывеску, разбитую и нервно мигающую, повторяющую ритм его перманентно дергающегося глаза. Под болотье что-то делало с мозгами, разжижало, отравляло. Смородник плохо соображал. Ему было душно, тревожно, Хотелось курить. Хотелось порвать этот защитный костюм, растерзать пальцами, ломая ногти до мяса. Респиратор будто пропускал меньше воздуха, чем мог, или сам воздух здесь был слишком густым, ядовитым, от которого слепались легкие. Продохнуть бы не получалось. Время поджимало. Он чувствовал, как тело из быстрого и собранного становится неповоротливым, чужим, будто усталость настигала в несколько раз быстрее обычного и даже дыхание изматывало, отнимало силы. Дождавшись, когда автобус свернет на улицу, где между домами виднелось особенно густое сплетение проводов, смородник снова ударил двери ботинком и выскочил на ходу из салона. Задрав голову, он проследил за направлением самых толстых проводов, по которым время от времени пробегали белые разряды. Они расползались по небу густой, спутанной паутиной. Но центр ее лежал где-то дальше. Это было непросто определить. Провода сплетались клубками, разбегались тонкими лозами и снова спутывались в жуткие подобия птичьих гнёзд. Пришлось внимательно поразглядывать их, прежде чем разобрать, в каком направлении двигаться. На улице задувал ветер, ощущаемый даже сквозь защитный костюм. Смородник повертел головой, пытаясь сориентироваться. «Темень. Нет же никаких карт этой дыры! Да и навигатор в телефоне не работает. Как-то нужно запомнить, где он уже был и как вернуться назад». Тут хотя бы автобус ездит. А обратно на поверхность как? С той разоренной стоянки там не было ничего похожего на проход. Хотя там была река. Нырять? Смородник шикнул под маской. Некогда думать об этом. Нужно быстро добраться до центра и подсмотреть, что за хрень там творится, найти людей. В идеале еще и тех предателей-чародеев, которые тут вели свои дела, а уж потом вернуться и доложить матушке. Его окружала улица, очень похожая на ту, где они с Мавной покупали в аптеке гематоген после нападения упыря в сквере. Тоже вывески, но разбитые, почерневшие, будто обугленные. И дома выглядели давно покинутыми, серые, с черной плесенью по углам, разбитыми окнами и засохшими деревьями во дворах. Ветер гнал по асфальту листья, которые слишком хрустко крошились под подошвами, и сквозь запотевшую маску Смородник разглядел, что это были не листья вовсе, а хрупкие косточки мелких животных и птиц. Он попытался бежать. Вдоль тротуара попадались киоски с голубым неоновым светом внутри. Смородник мельком взглянул на один из ларьков вместо журналов и канцелярии к стеклам были приклеены чьи-то гниющие внутренности развешенные как колбасы в мясной лавке вместо продавца из окошка на него щерились упыри набившиеся в крошечную палатку как пельмени в пачку смородник едва сдержался чтобы не снять перчатку и не запустить огнем воскаленные морды нельзя он не знал чем это обернется по меньшей мере, он глупейшим образом обнаружит себя. Нельзя показывать здесь искру. Это было ему очевидно даже без тщательных раздумий. Но искра просилась наружу. Нестерпимо жгла пальцы, рвала горло и вонзала шипы в сердце. Смородник прибавил шаг. Он старался не смотреть по сторонам, а боковое зрение все равно подбрасывало смутные образы тварей, преследующих его на четырех ногах. Стоило повернуть голову к ним, и силуэты взмывали в воздух черными лоскутами, как разодранные целлофановые пакеты. Попробуй разбери. На самом деле они его преследовали или нет? Дыхание быстро сбилось, будто он бежал не несколько минут, а полдня без остановки. Ноги слабели, легким не хватало воздуха. Смородник старался смотреть строго вперед, на конец улицы. Тогда казалось, что вдалеке виднеется какое-то большое здание, похожее на торговый центр. Если смотреть себе под ноги, то расстояние до здания снова становилось больше, будто его откатывали назад на беговой дорожке. И когда впереди ясно стала видна городская площадь, Смородник кинулся к ней изо всех сил, с хрипом втягивая густой воздух слепающиеся, горящие легкие. Приблизившись, он понял, что площадь усыпана битым стеклом. Бутылки, окна, стаканы, прозрачные, темные зеленоватые осколки разных форм и размеров усеивали брусчатку. Смородник моргнул, и на секунду вокруг показались истерзанные, обезображенные тела, над которыми кружили мухи. Он снова моргнул, тела исчезли. Но его собственные руки превратились в кривые лапы с изогнутыми острыми когтями. Никаких перчаток, только натянутая бурая кожа, местами в гниющих струпьях и язвах. Смородник брезгливо тряхнул руками, и они снова стали обычными, обтянутыми перчатками, и перемотанными скотчем на запястьях. Так же, как и в сонных топих, над площадью поднималось здание торгового центра. Явно старое, построенное несколько десятилетий назад. Эту нелепую архитектуру, сочетающую невероятное нагромождение бетона и окон, ни с чем не спутаешь. Но здесь не было ни рекламных баннеров, ни вывесок со скидками, ни киноафиш. Здание мрачно взирало на площадь погасшими окнами. Из крыши расходились сплетения труб и проводов, а от бетона будто раздавалась вибрация, сливающаяся с густым смрадным воздухом в постоянный дребезжащий гул. Смородник понял, что если он постоит здесь еще дольше, видения скоро сведут его с ума. Его мозг и без того пульсировал от боли, которая начиналась где-то в затылке, переходила на виски, вкручиваясь штопорами с обеих сторон и сосредотачивалась во лбу, как вбитый внутрь рог грёбаного единорога. Смородник внутренним чутьём ощущал, что он истончается, размывается в этой серой мгле, растворяется, как порошковый кофе в стакане. Еще немного, и его голова просто взорвется. А может, вспыхнет сердце, не выдержав напор, скулящей от боли искры. Он сделал шаг, затем еще. Ломающиеся под ногами стекла через пару шагов превратились в разлагающиеся тела. Сотни, тысячи людей лежали друг на друге, сваленные, как забитый скот. И у каждого из них было знакомое лицо. Мама, отец, мануш, сам Мирча. Соседи, родственники, старейшина, дивник, мятлик, клен. Их лица были не тронуты тленом, а мертвые глаза смотрели сукаризной. С ветром над площадью пролетел шепот. — Смородник! Смородник! За что ты нас убил? Смородник! Предатель! Бешеный пес! Смородник побежал. Ноги проваливались в мягкую плоть, но он, доскрежето стиснув зубы, уговаривал себя. «Это все видение. Это морок. Это не по-настоящему. Чувствуешь?» «Под подошвами на самом деле твердая почва, неразлагающаяся плоть. Иначе ты бы и шагу не ступил, так? Споткнулся бы и упал. Но ты можешь бежать!» Тел становилось все больше, и чтобы двигаться дальше, ему приходилось ступать прямо по ним, по рукам, по шеям и по лицам. Огромный тяжелый ботинок полностью закрыл лицо мертвого маленького Мирчи с белесыми личинками мух, копошащимися у глаз и в уголках рта. Следующий шаг. Смородник прерывисто втянул воздух сквозь зубы, прошелся по маме. Он сглотнул колючий ком в горле. «Мама!» Упасть бы на колени, Прижаться лбом к ее груди, Хватать за руки и умолять простить его. Простить глупого мальчишку, Который сбежал в тот день И не был с ними в самый страшный момент. Прятался, пока их терзали когти и пасти тварей, Что страшнее любых зверей. Он должен был быть там должен был разделить их страх, их боль, их смерть, погибнуть с ними и быть сейчас вместе. Но его оторвало, как часть тела отрывает взрывом. отделила от семьи, выбросила в жизнь, измотав, растерзав не тело, а душу. Шрамы на спине давно зажили, но шрамы на сердце выпустили из него всю кровь и оставили в груди сухой сморщенный комок, способный только отсчитывать время, которое ему отмерили свет или покровители. Вот бы быть сейчас с ними, воссоединиться, снова услышать их голоса, сказать все, что не успел. «Мам, конечно, неси свой суп с крошками». Смородник хотел бы стиснуть зубами кулак, прокусить себе кожу, лишь бы сдержать рвущиеся судорожные рыдания. Но на руках были перчатки, а лицо закрывала маска с пластиковым экраном. Даже нельзя вытереть глаза. Ловушка это все определенно банальная ловушка, выстроенная на его незаживающих ранах. Нельзя в нее попадаться. Это слишком глупо. Гнилые болота намеренно сводят его с ума. Но осознание этого вовсе не помогало. Сопротивляться видением было выше его сил. Торговый центр уже совсем близко. Его густой низкий гул отдавался вибрации в груди. Провода и трубы искрили бело-голубыми всполохами, и казалось, что тучи над ним вздрагивают от напряжения и раздирающей воздух силы. Тела снова лежали вперемешку с битыми бутылками. Некоторые бутылки были истолчены в стеклянное крошево, но большинство торчали острыми кривыми осколками, как та, которая много лет назад отметила лицо смородника, чудом пощадив его глаза. Что-то изменилось в самих телах. По образам словно пробежали помехи, видение мигнуло, дернулось, и теперь у всех мертвецов были волнистые каштановые волосы. Смородник остановился, прекрасно понимая, что не стоит этого делать, опустил глаза. Мавна, везде она, бледная, неживая, с порванной шеей с вывороченными внутренностями, обезображенное так, что можно было узнать только обрывки кардигана с вышивкой. Он подавил рвотный позыв. Сердце на мгновение замерло, будто отказывалось качать искрящую густую кровь, пока легкие вдыхают отравленный воздух проклятого болотного города. Смородник вновь побежал. «По телам двойников мавны, по телам своих родных» по телам, в точности повторяющим его самого. Недалеко от дверей центра он оступился и упал на колено. Тут же ногу резанула боль. Смородник вскочил, вытащил из себя осколок бутылки и побежал, хромая, дальше. В разрез штанины хлынул ледяной воздух. Материал костюма тут же окрасился кровью, В ней вспыхнуло несколько мелких искорок. Искра под болотами. «Звучит, как ничего хорошего. Нужно ускоряться!» В голове стучало. Перед глазами все покачивалось. Кровь будто окончательно застыла в венах. Воздух проходил через фильтры респиратора с ощутимым трудом. Приходилось вдыхать глубже, но этого не хватало. Будто ему отвели ограниченное время, чтобы завершить здесь свои дела, и оно стремительно подходило к концу. Смородник ударил двери ногой, метясь посередине, между стеклянных створок. Они не поддались, только чуть шатнулись. Он ругнулся и ударил снова. Нога, в которую попало стекло, отозвалась неожиданно острой болью от удара. Он колотил в двери еще пару минут кулаками пятками и наваливаясь плечом но без толку стекло даже не разбивалось как он не старался ни единой трещины Зато с каждым ударом по телу пробегала вибрация похожая на электрический разряд который только отнимал силы он проходил по костям выматывающий тягучей волной отдавался в позвоночнике и гудел в голове. Смородник быстро устал. Развернувшись, он привалился спиной к закрытым дверям. «Не узнаю себя», — тихо рыкнул он. От слов маска запотела еще сильнее. И в самом деле. Чертовы болота вытягивали из него силы. Хотелось есть, пить, спать. Но сильнее всего... Курить. Голову заполняло туманом, сколько он не пытался сосредоточиться а мысли тоже будто утекали. Вместо них сгущались обрывки мрачных образов. Кровь, трупы, мухи, перевернутые в фургоны, битое стекло, силуэты упырей. Смородник попытался вспомнить, ради чего он стремился сюда попасть. Ничего не получилось. «Что, темень не раздери, он должен сейчас сделать?» Он сидел, уставившись сквозь запотевший пластик на целую площадь разлагающихся тел. Мозг будто собирался отключиться, и сердце билось все медленнее. Из него словно утекала жизнь. По каплям, по струйкам. Смородник закрыл глаза. Картинки выплывали в мозгу из багрового дыма четче, чем он видел все наяву. А было ли здесь хоть что-то явью? «Красное марево». Миг, и образ мелькает вспышкой. Он возвращается к стоянке. Земля залита кровью. Он прячется от упырей под мостом, но они бегают быстрее, чем мальчишка. Пасть прямо перед его лицом. С изогнутых зубов капает вязкая слюна. Когти впиваются в кожу, Проходят под ребра и выворачивают их, ломая. И осколки костей раздирают плоть. В ушах стоит собственный крик, глаза заливают кровь. «Ты мертв, Мирча, давно уже мертв!» Непонятно, чей это голос. Подозрительно похож на его собственный. Снова Марева, на этот раз черная. Дивник, мятлик и клен горят заживо. Клочья одежды и кожи слезают с них черными лохмотьями. Снова они, но погибают уже иначе. Их рвут упыри, лакают кровь из ран, ввинчиваясь в тела длинными языками. Миг, картинка меняется. Другая картина смерти. Их убивает сам смородник, терзает голыми руками только пальцы и когти у него от чего-то звериные ты мертв мертв давно уже мертв образы мелькают все чаще и чаще сменяются быстро до тошноты один другого отвратительнее с каждой новой вспышкой тела мертвецов достигают новой стадии разложения и смотреть на них невозможно омерзительно Но нельзя ни отвернуться, ни закрыть глаза. Они и без того закрыты. И голос в голове повторяет одно и то же, То громче, то тише, сводя с ума. Сердце стучит все слабее, Вены уже не тянет от напряжения искры. Его будто выпивают, Высасывает досуха гребанное подболотье, А гул нарастает, сытый и довольный похожий на гул подстанции. Смородник протяжно выдыхает и падает на землю. Неподвижный, обесточенный.